Нетрадиционной медицины, автор целого веера радужных брошюрок и почетный член необычайно длинно называющихся академишей, очень подходящую для территории фамилию кузнецов. Публика первоначально, по расклеенным сюду, нежно облипающим даже очень сложную поверхность с салатовым афишам, приняла господина Кузнецова еще одного кандидата, но очень скоро разобралась и валом повалила снятый для сеансов кинотеатр «Прогресс», четвертый год стоявший в многоярусных лесах, что придавали зданию подобие китайской пагоды. Причем, как предполагали многие обитатели территории, внутри лесов кинотеатр уже отсутствовал. И все-таки он оказался на месте. Входить в него следовало по подощатому крытому лазу, ляпанному окаменелыми ремонтными кляксами. Далее человек попадал в тот самый вестибюль, где когда-то ел мороженое перед сеансом фильма «Ирония судьбы». Здесь, в полумраке, очень грязные окна светились, будто пустые кадры старой кинопленки. Еще стояли, словно тени, каждый словно между двумя подернутыми временем зеркалами, серые колонны, и человек, подойдя к одной И, не увидав у ближайшей своего отражения, внезапно чувствовал всю пустоту этой архитектурной пещеры. Даже если развалина была полна народу, покупавшего тридцатирублевые билеты возле бывшей буфетной стойки. Стойка, помимо помощника доктора Кузнецова, от которого были видны только очень белые бегающие руки и низкосклоненные залысины, была украшена чудовищем случайно уцелевшим сооружением для продажи натуральных соков, призрачно серевшим тремя стеклянными цилиндрами, из которых один был чернее прочих и напоминал перегоревшую лампочку. Разговоры людей, в нетерпении ожидавших начала сеанса, совершались словно бы под гулким потолком, имевшим собственный женский голос и собиравшим звуки в невидимую линзу. Наконец раздавался разболтанный, квакавший лягушкой электрический звонок. В зрительном зале было в точности так, как во времена советского кино. Ряды деревянных стульев, похожие в закриде на ряды деревянных портфелей, были, правда, полностью перепутаны. За пятым рядом следовал восьмой, пятнадцатый потерялся вообще. Зато зеленые плюшевые портеры совсем по-прежнему звякали железными кольцами, и на месте был небольшой пожелтевший экран, словно собравший пыль. Ото всех, что когда-то мерцали над головами зрителей фильмовых лучей, в которых будто космонавты в корабле, летящем со скоростью света, были когда-то заключены популярные артисты. Объекты неправедной зависти, кандидата Кругаля. Доктор Кузнецов всегда опаздывал, На десять-пятнадцать минут, заставляя рассевшийся зал долго глядеть на приготовленный для метра журнальный столик и приставленный к нему не по росту высокий козлоногий стул, вместе напоминавший из-за просматриваемости насквозь и некоторой условности композиции оборудования иллюзиониста. Наконец, когда наиболее нервным начинало казаться, что... Кузнецов давно присутствует в зале и вот-вот образуется из хитро устроенной, якобы пустой конструкции. Ожидаемый маэстро...